«Нет, нет!» — потрясенная говорила она, склоняясь над ним. «Вы мне не отвратительны, господин Грюнли. Как вы могли это подумать? Встаньте, пожалуйста, встаньте!» «Так вы не казните меня?» — спросил он. И она опять отвечала успокаивающим, почти материнским тоном. «Нет, нет!» «Вы согласны?» — крикнул господин Грюнли и вскочил на ноги. Но, заметив испуганное движение, Тони снова опустился на колени, боязливо заклиная ее. «Хорошо, хорошо! Не говорите больше ни слова, Антония!» «Не надо сейчас, не надо! Мы после поговорим, в другой раз!» «А теперь прощайте! Я еще приду! Прощайте!» Он вскочил на ноги, рывком сдернул со стола свою большую серую шляпу, поцеловал руку Тони и выбежал через застекленную дверь. Тони видела, как он схватил в ротонде свою трость и скрылся в коридоре. Она стояла посреди комнаты, обессиленная, в полном смятении, с мокрым платочком в беспомощно опущенной руке. Глава 4 Консул Буденброк говорил жене. Если бы я мог предположить, что у Тони имеются какие-то тайные причины не соглашаться на этот брак. Но она ребенок Бетси. Она любит развлечения, до упаду танцует на балах, принимает ухаживание молодых людей отнюдь не без удовольствия, так как знает, что она красива, и из хорошей семьи. Может быть, втайне, бессознательно она ищет чего-то. Но я ведь вижу, что она, как говорится, еще и сама не знает своего сердца. Спроси ее, и она начнет придумывать то одно, то другое. Но назвать ей некого. Она дитя, птенец, у нее ветер в голове. Согласись она на его предложение, это будет значить, что ее место в жизни уже определено. У нее будет возможность устроить дом на широкую ногу, А этого ей очень и очень хочется. И не пройдет и нескольких дней, как она полюбит мужа. Он не красавец, видит Бог, совсем не красавец. Но все же весьма представителен. А ведь, в конце концов, где они, эти овцы о пяти ногах? Ты уж прости мне этот купеческий жаргон. Если она хочет ждать, пока явится какой-нибудь красавец и вдобавок выгодный жених, что ж, бог в помощь. Тони Буденброк, конечно, без женихов не останется. Хотя, с другой стороны, есть все-таки риск. Ведь, опять-таки, выражаясь купеческим языком, рыбы в море полно, да сеть порой пустая бывает. Вчера утром я имел длительное собеседование с Грюндлихом. Он и не думает отступаться. Я смотрел его конторские книги, он мне их принес. Книги, скажу тебе, Бетси, просто загляденье. Я выразил ему свое живейшее удовольствие. Дело у него хоть и молодое, но идет отлично. Капитал 120 тысяч таллеров. Но это, надо думать, первоначальный. Грюнлих каждый год немало зарабатывает. Дюшаны, которых я запросил, тоже дают о нем самые утешительные сведения. Ничего точного о положении его дела они, правда, не знают, но он ведет жизнь джентльмена, вращается в лучшем обществе, а его предприятие, им это известно из достоверных источников, идет очень живо и широко разветвляется. То, что я разузнал у других гамбуржцев, у некоего банкира Кессельмейра, например, тоже вполне меня удовлетворило. Короче говоря, ты и сама понимаешь, Бетси, что я всей душой хочу этого брака, который пойдет на пользу семье и фирме. Но, Господи, конечно, мне больно, что девочка попала в такое трудное положение. Ее осаждают со всех сторон. Она ходит как в воду опущенная. От нее слова не добьешься. И тем не менее я не могу решиться попросту указать Грюнлиху на дверь. Ведь я уже не раз говорил тебе, Бетси, в последние годы дела наши не очень блестящие. Не то, чтобы Господь Бог отвернулся от нас. Нет, честный труд вознаграждается по заслугам. Дела идут потихоньку. Увы, очень уж потихоньку. И то лишь потому, что я соблюдаю величайшую осторожность. Со времени смерти отца мы не приумножили капитала, или только очень незначительно. Да, времена сейчас не неблагоприятствуют коммерции. Словом, радости мало. Дочь наша уже взрослая, Ей представляется возможность сделать партию, которую все считают выгодной и почтенной. Бог даст, так оно и будет. Ждать другого случая неблагоразумно. Бетси очень неблагоразумно. Поговори с ней еще разок. Я сегодня всячески старался убедить ее. Консул был прав. тони находилась в очень тяжелом положении. Она уже не говорила «нет». Но бедная девочка не в силах была выговорить и «да». Она и сама толком не понимала, что заставляет ее еще упорствовать. Между тем, ее тот отводил в сторону отец для серьезного разговора, то мать усаживала рядом с собой, домогаясь от нее окончательного решения. Дядю Готхольда и его семейство в это дело не посвящали, так как те всегда несколько насмешливо относились к родичам Сменгштрассе. Но даже Заземи в Вейхброд проведала о сватовстве Грюндлиха и, как всегда, четко выговаривая слова, подала Тони добрый совет. Мамзель Юнгман тоже не приминула заметить. «Тони, деточка, что тебе расстраиваться? Ты ведь остаешься в высшем кругу. Не было случая, чтобы Тони, заглянув в милую ее сердцу, штофную гостиную в доме у городских ворот, не услышала замечания старой мадам Крегер. а пропо до меня дошли кое-какие слухи. Надеюсь, что ты будешь вести себя благоразумно, малютка?» Как-то в воскресенье, когда Тони со всем семейством была в Мариенкирхе, Пастор Келлинг так страстно и красноречиво толковал библейский текст о том, что жене надлежит оставить отца и матерь своих и прилепиться к мужу, что под конец впал в ярость уже неподобающую пастырю. Тони в ужасе подняла на него глаза. Не смотрит ли он именно на нее? Нет, слава богу, его раскормленная физиономия была обращена в другую сторону. Он проповедовал, обращаясь ко всей благоговейно внимавшей пастве. И все же было ясно, что это новая атака на неё, и каждое его слово относится к ней и никому другому. «Юная девушка, почти ребенок, — гремел он, — еще не имеющая ни собственной воли, ни самостоятельного разума и все же противящаяся советам родителей, пекущихся о ее благе, «Преступно, и Господь изрыгнет ее из своих!» При этом обороте любезным сердцу пастора Келлинга, который он выкрикнул с великим воодушевлением, его пронзительный взгляд, сопровожденный устрашающим мановением руки, и впрямь обратился на Тони. Она увидела, как отец, сидевшим рядом с нею, слегка поднял руку, словно говоря, «Ну-ну, потише!» и все же она теперь уже не сомневалась, что пастор Келлинг изрекал все это по наущению ее родителя. Тони сидела вся красная, втянув голову в плечи. Ей чудилось, что весь свет смотрит на нее. В следующее воскресенье она наотрез отказалась идти в церковь. Она молча и уныло бродила по комнатам, редко смеялась, потеряла аппетит, и временами вздыхала нестерпимо, жалостно, словно борясь с какой-то навязчивой мыслью. И, вздохнув, грустно оглядывалась на тех, кто был подли нее. не сострадать ей было невозможно. Она очень похудела и выглядела уже не такой свеженькой. Кончилось тем, что консул сказал. Дольше так продолжаться не может Бетси. Девочка просто извелась. Ей надо на время уехать, успокоиться, собраться с мыслями. Вот увидишь, в конце концов она одумается. Мне вырваться не удастся, да и лето уже на исходе. Мы все можем спокойно остаться дома. Вчера ко мне случайно зашел старик Шварцкопф из Травы Мюнды. Знаешь, Дидрих Шварцкопф, старший лоцман. Я перемолвился с ним несколькими словами, и он с удовольствием согласился на время приютить девочку у себя. Расходы я ему, конечно, возмещу. Там она устроится по-домашнему, будет купаться, дышать морским воздухом и без сомнения придет в себя. Том отвезет ее. Это самый лучший выход, и не надо откладывать его в долгий ящик. Тони с радостью согласилась на это предложение. Хотя она почти не видела господина Грюнлиха, но знала, что он здесь, ведет переговоры с ее родителями и ждет. Боже мой, ведь он в любой момент может предстать перед ней, поднять крик, умолять ее. В травы мёнде, в чужом доме, она, по крайней мере, будет в безопасности. Итак, в последних числах июля Тони торопливо и даже весело упаковала чемодан, уселась вместе с Томом, которого послали сопровождать ее, величественный крэгеровский экипаж, весело распрощалась с домашними и, облегчённо вздохнув, покатила за городские ворота. Глава 5 Дорога на Травемюнде идёт прямиком до парома через реку, да и дальше опять никуда не сворачивай. То мы то не знали её вдоль и поперёк. Серое шоссе быстро мелькало под глухой равномерно цокающими копытами раскормленных макленбургских гнедых Лебрихта Крегера, Солнце пекло неимоверно, и пыль заволакивала неприхотливый пейзаж. Буденброки Буденброке в виде исключения пообедали в час дня, а ровно в два брат и сестра выехали из дому, рассчитывая к четырем быть на месте. Ибо если наемному экипажу требовалось три часа на эту поездку, то крегеровский кучер Йохен был достаточно самолюбив, чтобы проделать весь путь за задва. Тони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 слегка откинувшись на спинку сиденья и грациозно скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой. Том, уже двадцатилетний молодой человек, в хорошо сидящем серовато-синем костюме, сдвинув со лба соломенную шляпу, курил одно за другой русские папиросы. Он не очень вырос, но усы, более темные, чем волосы и ресницы, за последнее время у него очень распушились. Слегка вскинув по своей привычке одну бровь, он вглядывался в клубы пыли и убегающие деревья по обочинам шоссе. Тони сказала, «Я еще никогда так не радовалась поездке в Трава-Мюнды, как сейчас. Во-первых, по известным тебе причинам. Ты, Том, пожалуйста, не насмешничай. Конечно, мне хочется уехать еще на несколько миль подальше от неких золотисто-желтых бакенбард. Но главное, я ведь еду в совсем другое трава Мюнды, возле самого моря, к Шварцкопфам. До курортного общества мне никакого дела не будет. Признаться, оно мне порядком наскучило, и меня совсем к нему не тянет. Не говоря уже о том, что этот человек знает там все ходы и выходы. В один прекрасный день он немало не церемонясь, мог бы появиться возле меня со своей неизменной улыбкой. Том бросил папиросу и взял другую из портсигара с искусно инкрустированной крышкой, на которой была изображена тройка и нападающая на нее стаи волков, подарок, полученный консулом от одного русского клиента. Том в последнее время пристрастился к этим тонким и крепким папиросам со светло-палевым мундштуком. Он курил их в огромном количестве, и усвоил себе скверную привычку втягивать дым глубоко в легкие, а затем, разговаривая клубами, выпускать его.